У дамы, не поворачивая головы, шепнула Оксана. «Нам нужно к сельмашу», – столь же тихо ответил Максим. «Там мы сможем скрыться. Наш автобус, поторопимся». Двери закрылись, едва не заскочили в автобус. Это хорошо. Никто из соглядатов ведь не успел проследить за ними. Да и получилось все достаточно естественно. Никто не заподозрит попытки уйти от слежки. Стоя в автобусе, Максим приглядывался к следовавшим за ними машинами. Первая остановка. Большинство машин обгоняют автобус и едут дальше. Одна остановилась на обочине Из нее никто не выходил Что это? Случайность? Автобус снова тронулся За ним последовал и привлекший внимание Максима черный джип Вот он обогнал автобус и выпал из поля зрения «Ты знаешь, — очень тихо сказала стоявшая рядом Оксана — Я за последние дни тоже заметила кое-что подозрительное У нас в подъезде возились электрики на моем этаже «Вжек не звонила? — спросил Максим — Узнать, вызывал ли их кто-нибудь Я не подумала об этом» Оксана опустила глаза. Второй раз Максим заметил заинтересовавший его джип рядом со стадионом «Олимп», как раз у дома Оксаны. И это тоже говорило о многом. Возможно, легионеры решили, что они едут к Оксане домой. Потому и ждут их именно здесь. Автобус отъехал от остановки. Следом выплыл на дорогу и черный джип. «Это они?» – тихо спросила Оксана. «Возможно», – ответил Максим. «Но должен быть кто-то еще. Слишком много транспорта. Трудно вычислить». «Что нам делать?» – в голосе Оксаны чувствовался испуг. «Попытаемся скрыться». Вскоре автобус подъехал к Сельмашу. Пронырнул под железнодорожным переездом. Свернул направо. Максим взглянул на Оксану. «Сейчас выходим». Вышли через переднюю дверь, расплатившись с водителем. Быстро перешли дорогу. Теперь Максим держал Оксану за руку и спокойно шел в сторону заводской проходной. На его лице играла улыбка. Оксана только что рассказывала анекдот. Все верно, нельзя показывать, что они чем-то взволнованы. За ними следили. Максим понял это, когда увидел уже знакомый ему джип. Он остановился метрах в пятидесяти позади. Из него вышли два ладных крепыша и неторопливо пошли следом. Преследователи уже почти не скрывались. И это говорило о многом. Куда мы шепотом спросила Оксана? У проходной подземный переход, ответил Максим. Он выводит прямо к базарчику. Там несколько поворотов, легионеры нас потеряют. Дальше бегом вперед. Мимо остановки и сразу налево. Там уже можно уйти. А дальше?» Максим чувствовал, как дрожит рука Оксаны. «Дальше выберемся из города и на попутках доберемся до Белгорода. Адрес Айрис знаешь? Нет, но у меня есть ее телефон. Только не звони со своего сотового. И вообще, выбросишь его в ближайшую урну. Иначе по нему тебя могут найти. Ясно?» «Ясно. Но ты так говоришь, словно я должна буду уехать куда-то одна». Оксана, я не знаю, как получится Сможем уйти вместе, это хорошо Если нет, то уйдешь одна И не спорь Максим остановил готовую было возразить Оксану Если ты сумеешь уйти, то сам я потом убегу точно Мне без тебя будет проще, понимаешь? Только не обижайся Ты же знаешь, я люблю тебя И я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось Просто верь мне, и все будет в порядке Максим надеялся, что так оно и будет Но все получилось иначе До подземного перехода оставалось еще метров двадцать, когда прямо перед ними взвизнув тормозами, остановилась белая «Тойота», отсекая их от подземного перехода. Шедшие сзади крепыши тут же кинулись к ним. «Бежим!» – выкрикнул Максим, сходу пнув открывшуюся дверь машины. Попал он удачно. Дверь прищемила ногу, собравшуюся выскочить из машины боевика. Схватив Оксану за руку, Максим побежал вместе с ней по подземному переходу. Сзади послышались чей-то мат и топот ног. За ними гнались То, что им не уйти, Максим понял еще на спуске в переход Сам он бы еще убежал Но вот Оксана Она не могла бежать слишком быстро Вдвоем им от этих головорезов Ни за что не скрыться Вот Оксана оглянулась на преследователей Максим уловил ее отчаянный взгляд И решился «Сообщи обо всем Борису!» Успел крикнуть он Затем выпустил руку девушки Остановился и повернулся к преследователям. «Максим!» — крикнула Оксана, останавливаясь «Беги!» — ряфнул Максим и шагнул навстречу к ближайшему боевику. Первого преследователя он остановил, опрокинув ему под ноги лоток одного из торговцев. В переходе их было довольно много. Второго свалил ударом в переносицу. Бил жестко, впервые в жизни не сдерживая удар. Третьего достать не смог, тот оказался на удивление ловок. Тем не менее, Максим задержал его и двух оставшихся боевиков. Отскочив на пару шагов, снова свалил под ноги преследователям подвернувшийся лоток. Не обращая внимания на руку разгневанной хозяйки. На мгновение обернулся, Оксану уже не было видно. Мелькнула мысль бежать, спасаться. Однако Максим подавил это желание и встретил ударом ноги очередного боевика, пытавшегося перебраться через повальный лоток. Нужно было дать Оксане время уйти.